Часть четвертая. Позови меня. После обеда, сидя за монитором и сверяя цифры, Таня уже не испытывала такого легкого возбуждения, как утром. Никакой хотя бы временной, условной черты вечером не предвиделось. То, что она закончит сегодня эту бесконечную игру с чужими цифрами, она не сомневалась. Но вечером не будет звонка от Олега. А утром опять сюда. Опять в это мягкое для тела но равнодушное для души кресло. Да не показалось, что ей зябко. «Да нет, вроде, не холодно», почувствовала она слегка поведя плечами. И вдруг опять, как утром, к ней выплала из запертых дверей где-то глубоко внутри чувство неясной обиды, протеста и горечи. Она откинулась на спинку. Совсем неожиданно ее пальцы вдруг запросистовали от клавиатуры. «Стоп! Кроме «хочу» есть «надо!» про себя произнесла она назидательно, и почти с ощущаемым физическим сопротивлением заставила глаза и голову сосредоточиться на жучках цифр. «На жучках!» вдруг оживилась она. И что-то легкое, давно забытое, тенью из беззаботности прошлого, промелькнуло в голове. Стало лучше. Она вновь застучала более уверенно по черным кнопочкам на столе. «В сумочке, как всегда...» хоть и в сотый раз, наверное, за день, запела знакомая мелодия. Запела. У Тани было сейчас именно такое настроение. Запел. Пальцы с облегчением оторвались от клавиатуры и сжали коробочку. «Папа!» – почти вскрикнула она, услышав знакомый, словно пароль от чего-то голос. И тут же полыхнула в голове. Вчера она так закрутилась, что забыла ему позвонить. Впервые за полгода. Забыла. Вчера просто одурила от этих цифр, граф, строчек. Все нормальные мысли улетели вчера, когда она после звонка Олега упала в кровать и заснула. В голове опять пронеслось откуда-то издалека, из прошлого. А циферки, как жучки. «Родная, как у тебя там дела?» Чуть глуховато раздалось в трубке. «Пап, все в порядке. Спасибо, что позвонил. Как ты?» «Прости, вчера совсем закрутилась. Забыла позвонить». «Танюша, так нельзя!» – голос стал беспокойным. «Ты работаешь на износ. Нельзя все время перегружать себя. Ты на работе?» «Да, сейчас пока что на работе. Как ты?» «Да что я? Что опытному солдатику сделается?» «Меня ты беспокоишь. Извини, что оторвал тебя. Опять придется из-за этого задержаться. Я лучше тогда завтра позвоню, если ты будешь свободна». В душе у Тани шевельнулось что-то теплое-теплое и защемила в груди. Через силу она произнесла. «Хорошо, папуля, сегодня все доделаю, еще немного осталось. Я завтра тебе сама перезвоню, так лучше тебе будет». Голос уже ушел отсюда, а в голове Таня по-прежнему слегка звенела. Сосредоточившись с трудом, она все же завершила все, что нужно. Отослав готовую работу в базу, она выключила своего железного мучителя и откинулась на спинку предвкушая долгожданное расслабление. И оно пришло. Пришло, но какое-то неполное, как всегда раньше в таких случаях, что-то мешало. Взгляд рассеянно прошелся по клавиатуре. Она поняла вдруг, что циферки-жучки опять проскочила в мыслях. Вот что мешало. Циферки. А жучки, как зов, стояли в голове. Трава, двор, она маленькая. Божьей коровки ползут по острым листьям. Она подставляет свой маленький пальчик, жучок переползает на него и ползет деловито дальше, легонько щекоча. Она заливается смехом. Мама подходит, внимательно разглядывает палец и вдруг чуть громче обычного ласково произносит ей в ушко «Кусь!» и тоже смеется. Она явственно слышит это. А на крыльце папа откладывает оселок. «Вот сейчас я вас обеих кусь!» подбегает, падает на коленки и они, смеясь и не слыша ничего вокруг, катаются по траве. «Поздно уже. Домой». Видение счастливой, манящей картинки нехотя стало блекнуть. Она уже выбралась из кресла, погасила свет, вышла из кабинета и, закрыв его, прошла через охрану, отметив пропуск еще в одном железном ящике. Махнула рукой охраннику и вышла на улицу. Снег был, но без мороза уже начинал подтаивать. Появились лужи. Слякотно. Таня передернула плечами, подошла к машине. Села и завела ее. Затем, чуть прогрев двигатель, выехала на проспект. Машин было много. Час еще не поздний, но зима. Темнеет рано. Она прибавила газу, но через несколько мгновений отпустила педаль сообразив, наконец, после заключительных впечатлений в кабинете от яркой детской картинки, что спешить-то ей сейчас некуда. Дом ей впервые за много лет показался холодным, пустым, не своим, а временным пристанищем. Не было в нем ее самой с ее самыми сокровенными воспоминаниями, мечтами. Не было никого. Пустые стены, темная комната, блестящая в холодном свете фонарей мебель на кухне. Нога все больше отпускала педаль, она и не заметила, что ехала все тише и тише, пока сигнал и мигание фар не вывели ее из транса, напомнив, что она мешает. Таня встряхнула головой и, взяв вправо, повернула на привыкающую улицу. Она ничего не объясняла себе, просто все делалось как бы само собой, без участия каких-то привычных барьеров в голове. Она знала, что эта улица через пять километров выходит на шоссе. Наконец, она полностью пришла в себя, сосредоточенно посмотрела на часы, кивнула сама себе и теперь уже полностью слилась с машиной, зная, что впереди через час с небольшим она будет на месте, там, куда ее позвала сегодня память.